«Прохабная квартирка, — думал пес. — Но до чего хорошо. А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Двить ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я и красивый? Видно мое счастье, а сова эта дрянь наглая».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 «Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?» «Извиняюсь», — сказал четвертый, похожий на крепкого жука. «Извиняюсь», — перебил его швондер. «Вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве». «Даже у Айсидоры Дункан!» — звонко крикнула женщина. С Филиппом Филиппычем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше. И от Смотровой также, продолжал Свондер, Смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом. Угу, молвил Филипп Филиппыч каким-то странным голосом. А где же я должен принимать пищу? «В спальне!» – хором ответили все четверо. Багровость Филиппа Филиппча приняла несколько сероватый оттенок. «В спальне принимать пищу», – заговорил он слегка придушенным голосом, «в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать».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 «Пожалуйста, да, благодарю вас. Петра Александровича, попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский». «Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется». «Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему я прекращаю работу в Москве и вообще в России».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 «Доказала Петру Александровичу виноват. Вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию?» Вежливо спросил Филипп Филиппич. Глаза женщины загорелись. «Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культ отделом дома...» «Заведующая», — поправил ее Филипп Филиппич. «Хочу предложить вам...»